Февраль. Стекались в рассвете, Раненько, раненько, Толпились по десять, Сходились по сто, Зрачками глаз И зрачками браунингов Глядели из-за разведенных мостов. И вот берем, кто нож, кто камень, Дыша, крича, бежа, Пугаем дома, Ощетинись штыками, Железным обличьем ежа. И каждое слово, И каждую фразу, Таимую молча и шепотом, Выпаливаем сразу, В упор, на наотмашь, оптом, Куда нашу кровь И пот наш деваете. Теперь усмирите Чёрта за войны. За голод, за грязь издевательств. Мы требуем отчета. И бросили царскому городу Плевки и удары в морду. Из неба, будто окурок на пол, Ободранный орел подбитый пал. И по его когтям, по перьям и по лапам Идет единого сменившая толпа Толпа плывет, и вновь садится на мель, И вновь плывет русло, меж камня вырыв. Вихри враждебные веют над нами, Отречемся от старого мира. Знамена несут, несут и несут В руках, в сердцах и в петлицах ала, Но город вперед, но город не сыт, Но городу и этого мало. Потом постепенно пришла степенность. Порозовел постепенно февраль, И ветер стихнул резкий, И влез на трон соглашатель враль Под титулом «Мы Керенский». Но мы ответили гневом дыша, Обратно земной не завертится шар. Слова переделаем в дело, И мы дошли в октябре заверша То, что февраль не доделал. 1927 год